А что же, Пётр? О чём говорил он с Мозепой, когда тот впервые очаровал его? Они были очень разные: юный восемнадцатилетний царь, малообразованный, но полный мечтаний, амбиций, стремлений, планов, и пятидесятилетний Мозепа, интеллектуал, прошедший жестокую школу жизни, сумевший сохранить свою гордость и идеалы. Но одно у них было общее. Нарышкинский переворот стал для них триумфом, победой над врагами, недоброжелателями, скептиками. А ещё для обоих он означал начало исполнения их амбициозных планов. Разумеется, был не только официальный приём у царя. И в этих встречах Петра должны были поразить знание, опыт, острый ум Мозепы. Всё то, что он так умел ценить в людях. Он видел в нём надёжного советника, эксперта военного и внешнеполитического, соратника и помощника. Друзьями они никогда не станут, судя по их переписке, Мазепа никогда не переходил известной дистанции. Это не меньше, как Нарышкин и Лелефорд. Пётр всегда именовал Мазепу господин гетман а тот его исключительно государем не фамильярные господин полковник, бомбардир, минхерц и прочие. Тогда в моменты общего триумфа и первого знакомства Пётр на Верника делился своими планами, военными увлечениями, мечтами о море и западе. Возможно, гетман рассказывал о своих юношеских впечатлениях про Голландию и Францию. Мазепа предупреждал Петра о врождённых ему силах, спешил показать, насколько может быть полезным и незаменимым. Рассказывал о планах поляках, о чём он по понятным соображениям не мог говорить Галицину. Об угрозе с юга после провального крымского похода, усугублённого соглашением запорожцев с татарами. Скорее всего, о сугубо украинских делах речь не шла. Петр, вероятно, имел очень смутное представление о гетманщине и ее проблемах. Но карт-бланш для себя и своей страны Мазепа, безусловно, получил. Новые жалованные грамоты, выданные Мазепе, отменяли многие тяжелые положения коломакских статей, укрепляли гетманскую власть и автономию. Впервые со времен Переяславской рады, Москва решила опереться на сильную гетманскую власть, а не на массу анархических оппозиционеров. А гетман безотказно снабжал царя войсками для всех военных кампаний, столь многочисленных в царствовании Петра. Мазепа теперь мог уничтожить старшинскую оппозицию, добиться подчинения от запорожцев, экономического роста и усиления армии. А военные походы давали возможность накормить и занять бунтарей. Молодому царю, которому приходилось проводить свои глобальные реформы в условиях жесточайшей оппозиции и политической изоляции, рвавшемуся к морям и вынужденному воевать, гетман был надёжным военным союзником, обеспечивавшим спокойный тыл на Украине и успешно выполнявшим все дипломатические задачи. 5 октября Мазепа был уже в Батурине. Начинался самый счастливый период его жизни.